Глава тридцать седьмая. «Кто отправлял вертолет?» спросил лейтенант Джонстон Пилотов. «Кто провожал полковника?» «Мы точно не знаем». «Кто отправлял вертолет?» повторил лейтенант и вытащил гранату. И вытащил из гранаты чеку. «Полковник Смит, царь!» «Полковник Смит, окей. Тогда летим на базу». На посадочной полосой американского военного аэродрома завис вертолёт. Что это за машина? спросил диспетчер дежурный по полётам. Не знаю, сэр. Ну да вы знаете, чёрт вас возьми, что это за бардак? Прилетают никому неизвестные машины. Это борт полковника Смита, сэр. А, разведка. Вечно они со своими фокусами. Дешево у них всё, не как у людей. Запросите борт и разрешите им посадку. Сэр, они отказываются садиться. Это ещё что за новости? Как так отказываются садиться? Они отказываются садиться без присутствия на полсе полковника Смита, сэр. Ну так позовите этого полковника побыстрее. Не буду же они висеть здесь весь день. Ну, шевелитесь же, шеритесь. Диспетчер набрал номер полковника Смита. — Я, полковник Смит. — Ваш вертолет над полосой, сэр. Ваш вертолет отказывается совершить посадку, пока вы не прибудете на аэродром. — Какой номер борта? — 217-й, сэр. — Я выезжаю. Ничего без меня не предпринимайте. — Есть, сэр. Джип полковника Смита вылетел на взлетную полосу прямо под брюхо зависшего вертолета. Полковник сошел с джипа И придерживая рукой фрашку, задрал голову кверху, немахнул рукой. Вот и славно, сказал почему-то по-русски лейтерант Джонстон и завалил ими из дула бортового пулемёта. Нам спускаться ниже? спросил из кабины пилот. Нет, вполне достаточно, ответил лейтерант и ещё раз на всякий случай показал пилоту зажатую в руке гранату с выдернутой чекой. Потом он на мгновение отпустил пулемет, чтобы открыть дипломат. Он открыл дипломат и увидел служенный в нем доллар, и толкнул дипломат вниз. Деньги выпали, избиты воздушным потоком, стекающим с несущих винтов, ударились в бетон взлетной полосы и в задравшего голову вверх полковника Смита. «Вот ты славно!» — еще раз сказал лейтенант Джонстон и нажал на курок. «Потом он на мгновение отпустил пулемет, чтобы открыть дипломат. Полимер задрожал, и десятки пуль устремились вниз в тело упавшего полковника. Даниты рзали и шевелили его плоть, влепленную кровавленными долларовыми купюрами, поверг которых снова и снова впивались крупнокалиберные пули. "Сука", сказал лейтенант Джонстон. "Эта собака женского рода". Капитан Кузнецов ждал катер, который должен был эвакуировать полковника Местечкина. Он ждал его уже несколько часов, потому что вертолёты летают быстрее, чем ездят машины. Место эвакуации он видел на карте, которую нашёл в портфеле полковника. Капитан ждал катер и ни о чём не беспокоился. Он устал беспокоиться, он просто ждал. Катер вынырнул из тумана и мягко воткнулся в песчаный пляж. Капитан вышел навстречу спрыгнувшему на берег морскому офицеру. — Вы, полковник Местечкин? — спросил он. — Нет, я капитан Кузнецов. — А где Местечкин? — Местечкина не будет. За Местечкина я. — Бурдак! — сказал морской офицер. — Я должен забрать полковника Местечкина, и только его... — Да вы что, не понимаете? Полковник сильно захворал. За него я. Если вы не доставите меня по назначению, вас будут ждать неприятности. Я везу очень важные документы. А откуда я знаю, что вы замещаете Мистечкина? Но я же знаю моё место и время встречи. Да чёрт с вами, забирайтесь, согласился офицер. Навязали вас на нашу голову полковники, капитаны, Мистечкины, не Мистечкины. Идите в рубку, здесь будет мокро. Нет, я останусь. Останусь здесь. Ну как хотите. Катер отвалил от берега и, развернувшись, пошёл в море. Чуть в стороне в тумане замерли два вьетнамских военных катера. Страхуют сволочи, подумал про себя капитан. А нам на лодках пришлось всё у них схвачено, когда за деньги. Катер набрал ход и вышел в открытое море. Закачало Волны рассыпались под форштевним брызгами, которые окатили капитана с ног до головы. «Да зайдите же!» — крикнул офицер из рубки. Но капитан его не услышал. Капитан думал о своем. Через час из тумана выступил силуэт большого корабля. Катер дал короткую сирену и подвалил к борту, с которого сбросили трап. «Мне нужно к полковнику Михееву». сказал Кузнецов, вышедшему ему на встречу офицеру. "Блеон, полковник у себя, сидел у себя. В каюте идём, тебя я вас провожу". Капитан в сопровождении офицера прошёл внутрь корабля. "Здесь", сказал офицер и стукнул в овальную металлическую дверь. "Что, прибыл?" крикнул из-за двери голос. "Входите". Дофицер открыл дверь. "Так точно, прибыл. Ну так пусть заходит. А вы, а вы можете быть свободны". Гость, козёрнул офицер и ушёл. Капитан шагнул в каюту. "Кто вы?" удивился полковник Михеев. "Я от полковника Местечкина. А где он сам?" "Полковник ранен и приказал передать вам вот это для передачи дальше". Капитан выложил на стол портфель. "Не было печали. Когда ранен?" "Несколько часов назад". "Серьёзно?" "Нет. Ладно, пока вступайте. Я после вас вызову и разберусь. Разрешите идти, дойдите да уже. Капитан вышел из каюты и аккуратно затворил дверь, и прошёл по коридору и остановился в метрах в 20 от каюты. Интересно, он сразу полезет в портфель или погодит, подумал капитан. Ждал капитан недолго. Корпус корабля вздрогнул и раздался сильный взрыв. Дверь каюты вылетела и ударилась о переборку. Из каюты повалил дым, и полетели какие-то бумажки. Капитан подошёл и поднял одну из них. На бумажке был нарисован портрет президента США, и по углам стояли цифры, цифры 100. Капитан бросил бумажку и пошёл по коридору, толкаемый бегущими навстречу матросами с огнетушителями. Всё-таки полковник Оказался очень нетерпеливым и посмотрел сразу. И растяжка сработала. Значит, полковник знал о том, что должно быть в портфеле. Значит, все случилось так, как должно было случиться. Ну и, значит, черт с ним. С ними, со всеми.